Глава двадцать вторая. Лиза. Утро в офисе было невыносимым. Лиза, доброе утро. Нежно зазвучал у моего стола бархатный голос Артура. Я знаю, что ты злишься, но мы теперь муж и жена, и ты должна быть в курсе наших семейных дел. Я отвезу маму в аэропорт встретить сестру, поэтому ты остаешься на дежурстве до обеда. Я даже не посмотрела на него. Так и будешь дуться. Артур. «Я не хочу с тобой разговаривать». «Хочешь или не хочешь, уже ничего не изменить», — вспыхнул он. «Так будет лучше для нас и нашей дочки. Вместо того, чтобы обижаться, начинай входить в роль. Компания, в которой ты работаешь, теперь и твоя тоже. Так что будь добра, никуда не отлучайся до моего возвращения. Обещаю, что вернусь, и мы серьезно все обсудим. А пока я буду встречать сестру, поищи в каталоге квартиру» которая будет удовлетворять всем требованиям попечительского совета». Нахмурившись, я отвернулась к экрану компьютера. «На обиженных воду возят», — фыркнул Артур. Он умчался по делам родни, а я сидела за своим рабочим столом и рассматривала печать о браке в своем паспорте. Нет, никакой ошибки не было. Нас с Артуром каким-то образом поженили в субботу. Я была мрачнее самой темной тучи. У меня в голове не укладывалось, что Артур решил обойтись без свадьбы. А я в тане так хотела свадьбу, настоящую, кругу близких друзей, рука об руку с отцом моего ребенка. Теперь же свадьбы не будет. Ведь нет смысла делать свадьбу, когда торжественный момент уже упущен. Ближе к обеду на горизонте замаячила Лиля. Вид у нее был слегка помятый. «Лиза, ты почему вчера ночевать не пришла?» Покачнувшись в дверях, нахмурилась она. Я покачала головой. «Прости, что не предупредила». Отец шантажом заставил меня вернуться к дочке. — А что с тобой? Тебе не здоровиться? Ты какая-то бледная сегодня. — Твой кабачок меня нашел? — она нервно сплеснула руками и прошла в маленькую комнату, где я варила кофе для Артура и его партнеров. — Как нашел? И... и что? любопытство заставило меня вынырнуть из мрачных мыслей, и я пошла за Лили следом. — И что? — Лили щелкнула чайником. — Да он маньяк ненасытный. Я его еле к утру выпроводила. Я сглотнула. — Он тебе хоть лилии донес? — Донес. Куда уж без них. На лили я сначала и купилась. думал он пришел извиниться за прошлую ночь. Куда там? И она обреченно махнула рукой. — У меня такой головокружительной ночи еще ни разу не было, — честно призналась подруга. — Не знаю, что на меня нашло, Лиз. Вот смотришь на него, ничего особенного. «Кабачок, он и есть кабачок. А как наброситься с поцелуями?» «И все. Перед глазами все меркнет. Понимаешь?» «Химия, наверное. Я задача потерла подбородок. Представить Леонида в роли хищного мачо, который замучил Лилю в ее собственной спальне, никак не получалось. А я замуж вышла. Сорвалось с моих губ. «Как замуж? За кого? И когда?» Лиля, сыпавшая кофе в чашку, застыла на месте. Кофе просыпался мимо. «Не знаю. Вчера, наверное. А может, еще в субботу». Я схватила с рабочего стола свой паспорт и показала ей печать. Ее глаза стали похожи на чайный блюдца «Ничего себе шуточки у кощеева ошеломленно выдохнула она. «А Артур просто решил сэкономить на свадьбе. Поверить не могу, что он лишил меня самого важного события в жизни. Ну, может, у него проблемы с финансами?» осмотрев штамп о со всех сторон и проверив его на прочность, предположила Лиля. «Вот он и решил сэкономить на вашей свадьбе». «Это нечестно, Лиль. Да слез нечестно!» И я снова всхлипнула, даже не зная, почему меня так сильно задело это происшествие. Меня не возмущал факт того, что Артур теперь является моим мужем. Это было приятно. Но то, что печать поставили без моего согласия и без красивой церемонии, меня просто добило». — Ладно, не дрейфь. Как поставили печать, так и уберут. А не уберут, мы с тобой Кащееву кое-что открутим. Посмотрим, как он после этого запоет. Кстати, у меня в субботу день рождения. Приглашаю на вечеринку у бассейна. дресс Дрескот, крутой купальник. Эх, оторвемся. Я пригласила пятерых спасателей с нашего пляжа, чтобы выбить из своих мыслей твоего кабачка. они такие няшки. Закачаешься. Сказали, станцуют для меня всей компанией у бассейна. Стоп, стоп, стоп. Во-первых, кабачок уже не мой, а твой. А во-вторых, у меня нет крутого купальника. Лиль, я и на пляж хожу раз в сезон. Не смеши меня. У каждой красотки в ассортименте должен быть настоящий купальник. Давай сбегаем в торговый центр и купим тебе купальник. Не могу. Артур Николаевич приказал никуда не уходить. Я обязана его дождаться. Лиза, ну ты как маленькая, честное слово. ТЦ совсем недалеко, а Артур не заметит, что мы убежали. В офисе никого сегодня нет. Мухи дохнут от скуки. Мы туда и обратно. Никто ничего не узнает. Ладно, уговорила. Сгребая в сумочку паспорт и кошелек, согласилась я. — Примерь, вот этот, персиковый. Лиля сорвала с вешалки роскошный открытый купальник нежно-персикового цвета и приложила к моему лицу. «Огонь, Лиза! Он так оттеняет твою кожу и волосы!» Я скептично поправила воротник строгой офисной блузки и подошла с купальником к узкому зеркалу. В бутике «Оранж» продавали самые дорогие купальники в нашем городе. И этот персиковый — очень неплохой вариант. Для вечеринки у бассейна самое то. А если с нами будут зажигать пляжные спасатели... Я мечтательно вздохнула. Ценник на купальнике, конечно, зашкаливал, но гулять-то гулять. Даже раз стояла нестерпимое несмотря на то, что уже был конец августа. «Примерь и двигаемся обратно в офис», возбужденно нашептала мне Лиза. «Зверев ничего не узнает». «Зверев». Перед моими глазами всплыл образ моего босса и отныне законного супруга Артура. Я взглянула на фитнес-часы на руке. До конца перерыва всего пять минут. Но сегодня босс вроде бы занят семейными делами. Думаю, Артуру Звереву будет не до меня. Ладно, я уверенно кивнула Лиле на ее предложение примерить. Отнесла купальник в тесную примерочную, быстро избавилась от строгой облузки, тесной офисной юбки и бюстгальтера. Облачилась в откровенный купальник, выдернула шпильки из копны золотистых волос и с восторгом замерла у зеркала. Купальник сидел идеально. Я игриво закусила нижнюю губу и представила, как грациозная походка, иду по краю бассейна, сквозь толпу поклонников, а в глазах светится прискушение. — Отлично. Оплати его, и чтобы через три минуты была в офисе. Тебе прекрасно известно, что я не люблю, когда уходят без разрешения. Послышался за моей спиной раздраженный голос Зверева. Вздрогнув всем телом, я с ужасом посмотрела на отражение в зеркале. Этот мерзавец стоял позади меня и преспокойно поправлял галстук на своей белоснежной рубашке. На его губах играла хищная ухмылка. Он уверенно провел рукой по черным, как смоль волосам. Скользнул оценивающим взглядом темно-зеленый глаз по моим губам, по плотно облегающей мое тело персиковой ткани. А потом, потом он дерзко меня шлепнул. В нос ударил аромат его нестерпимо тяжелого, дорогущего парфюма. Этот аромат привел меня в чувство быстрее нашатыря. — Ах ты! А ну вон, из примерочной! — забежала весь голос я и силой толкнула его в стальной торс. — Бесполезно, он даже не качнулся. — Отличный купальник. Надеюсь, его приобретают для меня. Жду тебя у кассы. Босс ловким движением руки подхватил с пуфа мою блузку и бросил ее мне в лицо. — И прикройся, я не железный. Одно мгновение из зверев исчез за плотной занавеской. Спустя еще пару мгновений я неслась по узкому коридорчику примерочной. Блузка была застегнута на все пуговицы. юбка сидела безупречно. Щеки пылали, глаза горели яростью и смятением. Мерзавец, слов нет. Каким был в школе, таким и остался. Линео приподняв темную бровь, босс стоял у кассы. Гроза, скрестив руки на груди, он посмотрел на часы. Лили и след простыл, а еще подружка называется. Слила меня боссу и свалила чтобы не попасться ему под горячую руку. И вообще, что он делает в торговом центре? Сотрудницы магазина следили за Зверевым с неподдельным интересом. Прихорашивались, хихикали, краснели. Я с досадой сощурила глаза. Как был бабником, так и остался Какой из него муж? Подойдя к нему вплотную, я швырнула дорогущий купальник на стойку у кассы с такой силой, что кассирша вздрогнула. — Карта! — прорычал в ответ на ее изумленный взгляд не спуская глаз со Зверева, который с неподдельным интересом изучал нижнюю часть купальника в моих руках, с вызовом взглянула на него. «Да, я выбрал бикини, чувак. Имею право. Я свободная женщина». Хотя, кажется, со вчерашнего дня мой лозунг немного поменялся. «Ну нет, знать ничего не знаю. Он мне даже предложение руки и сердца не сделал. Так что никакая я ему не жена, пыталась убедить себя».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 а в примерочной без одежды. Чтобы это было в последний раз, Елизавета Андреевна. Я ответила подчеркнутым молчанием. Как он вообще меня нашел? Он же не встроил датчик слежения в фитнес-часы, которые я получила в подарок от правкома. Притормозила и осторожно сглотнула. Посмотрев широкую, обтянутую белоснежную рубашку спину Зверева, перевела взгляд на красивые часики на своей правой руке с аккуратным маникюром. Да, та самая рука, на которой сейчас должно было красоваться, обручальное кольцо. Но вместо него на работе мне вдруг подарили дорогущий фитнес-браслет. По спине побежал холодок. Ах ты ж! Ладно. Предупрежден, значит вооружен. Хорошо, что завтра суббота. Я не увижу этот образец тестостерона до самого понедельника. А как извлечь датчик слежения из часов, я придумаю. «У Чихуахуа Юмичу есть очень хороший электронный ошейник. Туда я датчик и пристрою». Почуяв неладное, Зверев остановился у выхода и медленно обернулся. «Что ты там притихла, а, Лиза?» Сочурив глаза, с подозрения посматривал на меня он. «Быстро садись в машину». Взгляд его темно-зеленых глаз сверкал проведенным гневом. «Идеальная картина». Разъярённый супруг в разгар рабочего дня поймал свою вторую половину в торговом центре с откровенным купальником. Виновато, опустив глаза, я покорно застучала каблучками туфель в сторону приоткрытой дверцы его роскошного авто. зирев дождался, когда я устроюсь на переднем сидении, после чего конфисковала у меня пакет с купальником. — В этом тебе можно будет появляться только в районе нашей общей спальни, — грозно прорычал он, после чего демонстративно Закинул мою покупку в багажник своего джипа. Подчеркнуто громко хлопнул дверцей, он устроился за рулем и пронзил меня суровым взглядом, давая понять, что очень зол.